Глава 3. Что за мэр? Идём. Конвоир опять дёрнул ремень. Герцек скрипнул зубами. Ему порядком надоело изображать собаку на сворке, и он открыл было рот, чтобы высказаться по этому поводу, но решил повременить. Вокруг пришедших начали собираться жители лагеря. В большинстве своём женщины и подростки, хотя к ним присоединилось и несколько мужчин. Под их насторожёнными взглядами Да и он не вольно напрякся, хотя он и привык к вниманию толпы. Но одно дело знать, что рядом с тобой находятся стражники, готовые по первому зову кинуться на защиту своего господина, а совершенно иное вот так стоять со связанными руками, понимая, что здесь за тебя никто не вступится. Рёбра заныли, напоминая о полученных недавно тумаках. Он почему-то поискал глазами лжемодлен, но девушки нигде не было. По всей видимости, она ушла к себе. Кого это ты привёл, Жуст? Тем временем поинтересовалась высокая женщина с собранными на макушке волосами. Да вот встретили на дороге, отозвался конвоир Дайона. Говорит, что шёл к любовнице и отказывается называть имя. Чьё своё? Нет любовницы. Своё впрочем тоже не назвал. Не помню, чтобы кто-то его спрашивал, холодно отозвался Дайон. "Считай, что спросили", хмыкнула женщина. Герцк смерил её равнодушным взглядом и обернулся к своему конвоиру. "Это допрос?" "Пока ещё нет", качнул головой Жуст. Он хотел добавить что-то ещё, но к нему подскочил мальчишка, протягивая смятое письмо. Жуст развернул послание, прочитал и нахмурился. "Похоже, допрос придётся отложить", и он быстрым шагом направился к лесу, коротко бросив на последок Заприти его. Последние слова предназначались Анри и его товарищам. Они тут же обступили герцога. Одарённый присел на корточки и приложил ладони к земле. Даён хмуро наблюдал, как ветки кустов сплетаются между собой, образуя огромную не то корзину, не то клетку. Прочные прути скрывались за разраставшимися на глазах листьями. Заходи, приказ заставил герцога опомниться. Окинув провожатых тяжелым взглядом, от которого те невольно попятились, Даюн шагнул в палатку, а Даюнный освободил его руки от пут. Затем немного поколдовал над входом, и прутья срослись, превратив временное пристанище герцога в своеобразный цельный кокон без дверей. Даюн хмыкнул и присел на землю, облокотившись спиной о сплетенные между собой ветки. Главная боль потихоньку прошла, сменившись легким покалыванием в висках. Всились понять, что же с ним всё-таки произошло, Герцог задумчиво рассматривал листву и боялся сделать окончательный вывод. К тому, что случилось, было лишь два возможных объяснения. Вариант первый он всё-таки сошёл с ума. Сколько бы ни твердили лекари о том, что его приступы носят совершенно иной характер и не могут привести к подобным последствиям, даже самые искушённые скулап способны на ошибку. Даже колес пошев в свое время до низу. В свое время целитель долго общался с герцогом, но все-таки сдался, объяснив, что все святочие мира бессильны, пока его светлость не сможет сама освободиться от своего прошлого. Да и он криво усмехнулся воспоминанием. Двухлетнее заточение в юном возрасте не прошло без следа. Его мучили кошмары и жуткие головные боли, поэтому он мало спал и много работал. На благо Ливанции и своих подданных, будто таким образом можно было компенсировать кровь, пролитую за него во время смуты. Возможно, его разум не выдержал и дал трещину. Скорее всего, прямо сейчас он лежит в своей постели, вокруг мечутся слуги, встревоженная Дениза сидит на краю кровати, а Даион умирает от со взрывающихся шары и лес полный повстанцев. Он даже ущипнул себя за руку и попытался представить ту замковую реальность, подобно тому, как пытается проснуться человек, осознающий, что происходящее всего лишь сон. Увы, не сработало. Прути темницы не исчезли, шум лагеря не стих. Это заставило его переключиться на второй вариант, невероятный, но если вдуматься, тоже возможный. Он действительно попал в прошлое. Герцугу доводилось слышать о перемещениях во времени и даже читать упоминания о них в древних научных трудах и исторических хрониках. Явление было столь редким, а его описания столь размытыми, что да и он никогда не воспринимал такие истории всерьёз. Он относился к ним как к легендам, каковым не придавал особого значения. Однако, если исключить вариант сумасшествия, вывод напрашивался сам собой. Он переместился в эпоху смуты. Слишком уж много деталей на это указывало: магические взрывы над городом, лагерь в лесу, разговоры жителей лагеря, даже одежда тех, кто взял его в плен. Да и он хорошо помнил охотничьи кожаные куртки с шнуровкой, призванные подчеркнуть белизну рубашек. Они вошли в моду совсем незадолго до начала Смутного времени. Отец щеголял в такой за обедом, клятвенно уверяв мать, что переоденется к ужину. В тот день ужины тяни так и не сели. Вечером замок был охвачен бунтом. Отец погиб с оружием в руках, что стало с матерью, да он так и не узнал. Вернее, предпочитал не знать, опасаясь, что не он ни до низа не выдержит всей правды. В любом случае родители были мертвы, а его провозгласили герцогом и кинули в подземелья. Виски опять сдавило, да он прикрыл глаза, намереваясь мученически переждать боль. Но громкий шёпот за спиной вывел его из состояния болезненной полудрёмы. Эй, незнакомец, эй, вы что, спите? Судя по интонации, с которой была произнесена последняя фраза, эта догадка вызвала глубочайшее возмущение у Жем Адлен. Уже нет, хрипло отозвался Дайон, с трудом открывая глаза. Свет, проникший сквозь листву, показался очень ярким, а щебечущие над головой птицы слишком громкими. Как можно спать в заточении? продолжала недоумевать девушка. Да он повернулся на звук, но лицо говорящей скрывало густая листва. А что, по-вашему, ещё можно делать в заточении? сварливо отозвался он. За прутьями захрустело, словно девушка переступила с ноги на ногу. Ну не знаю, думать о смерти, например. Благодарю покорно. У меня было 2 года на это занятие. Оно порядком мне надоело. Вы что-то хотели? поспешил спросить он, дабы не развивать скользкую тему. Или пришли только за тем, чтобы выяснить, думаю ли я о смерти в такое время? Молчание и частое сердитое дыхание с той стороны. Зачем вы хотели надо мной надругаться? выпалила она наконец, не сдержавшись, да и он рассмеялся, хотя обстоятельства не слишком способствовывали веселью. За листвой обиженно засопели. Простите, герцог постарался взять себя в руки. Но это самый нелепый вопрос, который мне доводилось слышать. По логике вещей теперь девушка должна была обидеться окончательно, но, видимо, она в принципе не имела привычки поступать предсказуемо, поскольку на этот раз вполне спокойно ответила: "Пожалуй, вы правы". После такого да и он почувствовал, что должен тоже пойти ей навстречу. Не собирался я над вами надругаться, примирительно произнёс он. Просто хотел поговорить. В кустах, фыркнула девушка. Согласен, вышло не слишком удачно, но тащить вас в замок было слишком сложно. К тому же, верите или нет, мне не доставляет удовольствия применять силу к юным девицам. Я решил, что лучше разобраться во всем сразу. Но надо было по меньшей мере сойти с дороги, чтобы не привлекать внимание стражников и случайных путников, только и всего. Тяжелый вздох был ответом. Выходит, я вас подставила, верно? Что вы имеете в виду? Не появись я, вы бы спокойно пошли к этой своей любовнице, а потом вернулись домой. Возможно, да ён не считал нужным отрицать предложенную девушкой версию. Скажите хоть, как вас зовут, предложил он затем. Попытки разглядеть лицо девушки за прутьями или твой оставались бесплодными, и Герцек сел ровно, глядя внутрь своей камеры. Вы же знаете, прозвучало с той стороны впрочем не слишком уверенно. Поверьте, имя Мадлен совершенно вам не подходит, хмыкнул Дайон. Девушка хихикнула. Так уж и быть, Виола призналась она. Помолчала ещё немного, а потом выпалила. Как вам не стыдно? Стыдно? И почему вдруг мне должно быть стыдно? Герцк напрягся, подозревая, что его пытаются уличить в лжи. Не исключено, что появление девушки и этот разговор отнюдь не случайность, а где-то поблизости находится Анри или сам Жюст, внимательно прислушиваюсь к их разговору. Во всяком случае, Ферран Труа́ж наверняка так бы и поступил. Кстати, интересно знать, где он сейчас в прошлом, если это действительно прошлое. Потому что вы с вашей любовницей обманываете честного человека, выпалила Виола. Что, опешил Даион. портал тайны имени А а муже вашей любовницы вы подумали каково ему Знайте я как-то не привык думать о других мужчинах и об их комфорте извиняющимся голосом произнёс герцк Ну разумеется вы же думали только о собственном удовольствии вы эгоист припечатала девушка Да он несколько мгновений осмысливал услышанное а потом снова расхохотался По всей видимости, это оскорбило собеседницу. Вы, прошепела она, не в силах сразу подобрать нужный эпитет. Вы. Герцог приготовился слушать, что же еще она придумает, но тут неподалеку раздались голоса. На краю поляны. Жюст приказал привести его. Виола ойкнула и поспешила ретироваться. Да и он вздохнул и покачал головой. Виола чем-то напоминала ему сестру, такая же порывистая и непредсказуемая. И юное, слишком юное, погруженный в раздумья, он не пропустил момент, когда прутья его темницы раздвинулись и в камеру вошли двое: все тот же одаренный и еще один повстанец, незнакомый герцегу. Пойдем, прозвучал короткий приказ. Ему связали руки и снова куда-то повели. К счастью, на этот раз путь был недолгим. Они пересекли поляну, в центре которой тлели угли кострища, а по бокам лежали поваленные деревья. Своеобразное место сбора всех обитателей лагеря, несколько палаток наподобие той, в которой держали Дайона, располагались у края леса. Только они были гораздо больше по размеру, и вход закрывали не прутья, а плотная ткань, которую одарённый отодвинул в сторону. Заходи. Дайону пришлось пригнуться, чтобы переступить порог. Его конвоиры предпочли остаться снаружи, но руки пленнику так и не развязали. Выпрямившись, Герцк огляделся. Палатка была обставлена с комфортом: походная кровать с роднитою, которую иногда использовал сам Даён в путешествиях, сундук у стены, складной стол и несколько стульев, на одном из которых сидел Жуст. В не всяких сомнений он не успел передохнуть с дороги. Та же одежда, те же изрядно запылившиеся сапоги, волосы основательно взъерошены, а под глазами залегли тени. Даён полагал, что и сам выглядит не лучше. Присаживайся, Жуст первым нарушил молчание. Герцог опустился на стул, выжидающе глядя на повстанца. Ну что, давай попробуем ещё раз, предложил Жуст. Благодарно кивнул молодому парню, который подал ему кружку с горячим, если судить по струйке пара надпитком. Можешь идти, Маттио, дальше я сам. Тот отступил и прислонился спиной к прутьям, решительно сжав губы. Ладно, как знаешь. Фыркнул Жуст, сам, по-видимому, не считавший, что нуждается в охране. В груди неожиданно защемило. Паренёк, безгранично преданный своему господину и стремящийся услужить даже там, где его об этом не просят, чем-то напомнил Дайону его собственных людей. Юрбента, Фиранта, Теодора. Больно кольнуло сознание, что он может никогда не вернуться в привычное И само собой разумевшееся общество обитателей замка. Итак, как ты говоришь, тебя зовут? – спросил Жюст инстинктивным жестом приглаживая растрепавшиеся волосы. Виконт Йонатан де Грандье. Да я не успел продумать ответ на этот вопрос, пока сидел в заперти. Рот де Грандье прервался во время смуты, и даже если кто-то начнет выяснять подноготную незнакомца, то вряд ли сможет разузнать что-либо наверняка. Неужели? Не больше ни меньше, виконт, издевательски протянул жест. Именно. И, может быть, оставим этот понебратский тон. Признаться, не люблю без церемонность. Жуст усмехнулся, подпёр подбородок сплетёнными пальцами. Неужели? Интересно, а сам ты никогда не переступал границ дозволенного? Переступал, да он скривился, неоднократно. Поэтому и не люблю. Ну хорошо. Хотя со многими здесь вам, ваша милость, в этом плане придётся труднее, чем со мной. Если, конечно, проживёте достаточно долго, чтобы завести знакомства среди моих людей. Угрозы я тоже не люблю, заметил Дайон и чуть подавшись к собеседнику, добавил: особенно пустые. Пустые я и сам не жалую, серьёзно ответил Жуст, и несказанные слова камнем упали между собеседниками. Они с минуту сверлили друг друга взглядами, потом Жуст неохотя кивнул. Продолжим. Своё происхождение, как я понимаю, вы не скрываете, а положение в обществе дворянин на службе. Об этом да он тоже успел подумать. Присвоить себе более значимый статус нельзя. Судя по всему, Жуст и сам был из таких дворян, и оказаться выше по положению было нежелательно. Это могло вызвать ненужную злобу. И излишние подозрения в шпионаже. Странно, что мы не знакомы, завёл прежнюю песню Жуст. Герцог скептически приподнял бровь. Вы лично встречались со всеми виконтами королевства, едко осведомился он. Вы сказали, что являетесь подданным Левансии, а здесь я встречал всех. Подданным да, но я уже много лет живу в Эвендейле, в который раз да он порадовался, что успел продумать ответы на вопросы. Ещё до смуты мои земли были разорены дедом. Отец не смог поправить дела, и я устроился на службу к Эрлу. Хороший ход, похвалил Жуст, не отрывая от герцога пристального взгляда. Устроиться на службу к Ковентеджу? Нет, сказать, что вы живёте в Авендейле. Попробуйте доказать, что я лгу. Вы не хуже меня знаете, что Раймонд Ковентедж сейчас далеко. К тому же оплакивает недавно почившую от лихорадки супругу. А поскольку отношения Левансии с Эвендейлом и до смуты были весьма <coughs>, натянутые, проверить ваши слова нам вряд ли удастся. В таком случае вам придётся верить мне на слово или не верить. Как вы попали в наши края? Я ведь уже говорил, порталом. Даён отлично знал, что подобные повторы нормальная практика при ведении допроса. Застань человека в расплох, поймай на ошибке, и можно считать словесный поединок выигранным. Зачем вам понадобился портал? И это я тоже уже говорил, визит к даме. Да-да, я помню. Вы сказали, что это мот-вылок, который из двух. Дайон изобразил утомлённый вздох. Впрочем, принять усталый вид было совсем не сложно. Ни одна из них, как вы правильно заметили, но вы же сказали Герцк выставил ладонь, обрывая допрашивающего на полуслове. Я сказал, что дама замужем. Как вы понимаете, называть её настоящее имя я не собирался и не собираюсь. Думаете, мы на короткой ноге с её мужем и можем разрушить семью? Думаю, что знакомство с вами будет для неё намного более опасным, чем гнев обманутого мужа. Неужели? Именно, да он чуть наклонил голову. В любом случае речь идёт о даме, так что компромиссов не будет. Это говорит человек, который совсем недавно силой тащил женщину в кусты, хмыкнул Жюст. Спрашивает человек, которому привычнее тащить в кусты мужчин? парировал Дайон, демонстрируя связанные руки. И снова знания расходились с делом. Он отлично понимал, что следовало держаться более сдержанно, но отказать себе в удовольствии от едкого ответа не смог. На лице жюсто заиграли желваки, взгляд стал ледяным. Советую вам тщательнее следить за словами, процедил он. Ваша жизнь по-прежнему висит на волоске, и это не пустая угроза. Не бойтесь, что если я по-настоящему рассержусь, то попросту прикажу вздернуть вас на ветке. Не боюсь, да он постарался придать своему голосу спокойствие, которого не испытывал Я неплохо разбираюсь в людях. Если вы прикажете меня повесить, это будет сделано ради безопасности ваших людей, а не из мелкой мести. Но на этот случай могу сказать одно. Убейте меня, и вы проиграете. Всё, и навсегда. Не слишком ли много вы на себя берёте, осведомился, скривив губы Жюст. По лицу герцога скользнула мимолётная улыбка. Вы даже не представляете, насколько я точен в своих определениях. Его оппонент собирался сказать что-то еще, скорее всего, оспорить смелое заявление допрашиваемого, но тут в палатку вбежал мужчина из лагеря, которого герцог прежде видел лишь мельком. Жюст прибыл гонец из отряда Данизарсе, говорит срочные новости. Стул с грохотом полетел на землю, да и он вскочил с тревогой, взирая на вошедших. Что с ней? С кем? не понял вошедший. З Денизе Арсе. Видимо, в его интонациях было столько волнения и одновременно напора, что партизану не пришло в голову придержать ответ при себе. Есть сведения, что герцога собираются вести в город. Теперь Руаж планирует напасть на карету, чтобы его освободить. Молчать, опомнился Жюст. Партизан вспохватился и затравленно посмотрел на хмурившегося пленника. Да и он не обратил на это внимания, пытаясь понять, откуда поступила информация. Он был совершенно уверен, что за 2 года заточения его ни разу не выводили за пределы замка. В разные периоды небольшая тюремная камера в подземелье либо покои в башне с зарешеченным окном. Та же камера, только более комфортная. Иногда юному герцогу дозволялось гулять во внутреннем дворе под неусыпным взором многочисленной охраны. Вот, пожалуй, и все его перемещения. Не, кстати, вспомнились ледяные глаза Лебрена и его бесконечные: "Подпишите Герцог. Это на благо ваших подданных". Голос звучал в мозгу так явно, что Дайона бросила в холодный пот. Усилием воли он взял себя в руки и взглянул на притихших повстанцев, напряжённо следящих за пленником. "Это ловушка", безапелляционно заявил он. Неужели? Сразу же усомнился Жуст. Подумайте сами, раздраженно бросил Даён. С чего вдруг кому-то понадобилось перевозить герцога? Да кто его знает? Партизан пожал плечами. Может показать ему что-то хотят. Что? Криво усмехнулся Даён. Красивый закат? Весь лицу. Вчера на площади повесили троих наших. Жуст скрестил руки на груди. Возможно, мальчика хотят запугать. "Доны да так напуган", возразил Дайон. Сидит в камере и трясётся, как осиновый лист. "Не смейте так говорить", кто-то бросился на герцога и едва не свалил его с ног. "Метью назад", приказал Жюст, оттаскивая своего человека. "Если хочешь оставаться моим секретарем, будь добр вести себя сдержаннее. А ты запомни, таких слов я больше слышать не желаю", жёстко обратился Онг к пленнику. Надеюсь, мы поняли друг друга. Вполне, процедил Герцог. Мэттью снова замер у порога, опустил голову, но всё равно зло сверкал глазами из-под длинной чёлки. Как это благородно бить человека, у которого связаны руки, криво усмехнулся Дайон, дождался, пока парень покраснеет, и повернулся к остальным. Послушайте, мне всё равно разделяете вы моё мнение о Герце Гилевансийском или нет? Но его никуда не повезут. Это ловушка, и вы должны предупредить до низу. Кого? Руажа или кто там за главного? Отозвался Герцэг, понимая, что едва не выдал себя. Что скажешь, Жюст? подал голос партизан. Что нам не стоит обсуждать наши планы при посторонних. отозвался тот, всё ещё разглядывая герцога. Мэттю, прикажи, чтобы пленника увели. Сколь ни сильно было его желание остаться, Дайону пришлось вернуться в камеру. Он с трудом дождался, пока конвоиры уйдут, а потом напускное спокойствие слетело с него, как не бывало. Герцек заметался по небольшому пространству, словно зверь в клетке. Больше всего удручала неизвестность. За любую самую незначительную новость сестре Дайон отдал бы сейчас целое состояние. Но состояния у него в данный момент увы не было. Как не было и ни малейшей возможности узнать, что в итоге решили повстанцы, оставалось лишь уповать на благоразумие Денизы. Дожила же она в конце концов до свадьбы с Ковентеджем. На этих мыслях да и он заставил себя успокоиться. Если он хочет вернуться обратно в своё время, ему нужно сохранять хладнокровие. В конце концов, самообладание герцога Левансийского стало притчивый изытых. Даён горько усмехнулся. За последний день он вёл себя настолько не сдержанно и неблагоразумно, что даже если слухи об этом дне не угаснут за 9 лет, никто не поверит, что именно Герцог Клевансийский был в плену у повстанцев. Он выдохнул и медленно опустился на землю, прижался спиной к пружинистым стенам своей тюрьмы. Следовало как следует обдумать допрос. Вспомнить каждую деталь каждое произнесенное слово, мимику Жуста, его жесты. Составить приблизительный психологический портрет здешнего командира герцогу, пожалуй, уже удалось. Но мысли путались, то и дело перескакивая то на сестру, то на невероятность всего происходящего. А вскоре стало и вовсе недоразмышленияй. Лагерь гудел. Мужчины, женщины и подростки сновали туда-сюда. Передавали друг другу верёвки и фляги, застёгивали куртки, проверяли арбалеты, с примерским звуком подтачивали лезвия кинжалов. Перекидывались на бегу короткими фразами. И в один прекрасный момент до слуха Дайона долетели слова: "С отрядом руажа встречаемся у развилки". Дайон мысленно застонал: "Идиоты, они не поверили его словам". Впрочем, он бы и сам не стал доверять непонятному незнакомцу, вывалившемуся из портала. Но он, как минимум, приказал бы феранту проверить сведения. Герцог Обречона посмотрел на связанные руки, на всякий случай дёрнул ими в надежде ослабить путы. Края ремня больно впились в кожу, но да и он заметил, что между запястьями образовался просвет. Стиснув зубы, он, не взирая на боль, вновь и вновь пытался развести руки. Но ремни оказались очень крепкими. Да что бы во, вспылил Герцог. Он подскочил к прутьям и, превозмогая боль в запястьях, схватился за них, намереваясь хорошенько потрясти. Магические искры полыхнули между пальцами, дерево рассыпалось пеплом. Дайон ошеломлённо выдохнул. В отличие от сестры, он не умел контролировать свой дар. Кто бы мог подумать, что способности спонтанно проявятся в такой момент? Разрушения хватило, чтобы герцог обдирая кожу оветки выбрался из своего узилища, огляделся и никем не замеченный прошел к дереву, где стояли мечи. Клинки были остро заточены, и перерезать ремень, стягивающий руки, не составило труда. Растирев покрасневшее от попытки освободиться запястье, да и он задумчиво осмотрелся, гадая, как предотвратить самоубийственный план Ферранта. Взгляд упал на Мэтью, торопливо прилаживающего к поясу ножны. Куда это ты собрался? Громкий голос Жюста заставил беглеца вздрогнуть. К счастью, да он стоял в тени деревьев, и командир лагеря, слишком поглощенный сборами, просто не обратил внимания на бывшего пленника. Разве я не ясно выразился? Жюст подошел к своему секретарю вплотную. Ты остаешься здесь, но без всяких ном Мэтью. Ты достаточно натворил дел, и тебе придется ждать нас в лагере. Это приказ. Жуст развернулся на каблуках и направился в сторону уже готового выдвинуться отряда. Насупившись, Мэтью стоял и смотрел им в след до тех пор, пока последний партизан не скрылся в лесу. Интересно, что ты такое натворил, что теперь должен оставаться здесь, пока другие сражаются? Да и он подошел и оперся плечом на дерево. Парень обернулся и подпрыгнул. Эй, сюда! Он хотел крикнуть, но голос сорвался. Герцог улыбнулся. Спокойнее. Сам понимаешь, если бы я хотел сбежать или причинить себе вред, то у меня уже была такая возможность. Тогда зачем, зачем я вышел из своей клетки? Всё очень просто. Я не хочу очередных жертв. Мэтиус усмехнулся. Говорите, как лорд Маркус де Гейр. Услышав ненавистное имя, Да ён вздрогнул, но сразу же постарался взять себя в руки. В конце концов он точно знал, что узурпатор получил по заслугам. В одни и те же слова можно вложить разный смысл. Пожал плечами герцог. И какой же смысл вкладываете в них вы? Глупо попадать в ловушку, если тебе о ней предупредили. Под пристальным взглядом пленника мальчишка чувствовал себя неуютно. Откуда мне знать, что вы не врете? выпалил он. хотя бы потому, что я до сих пор не сбежал. Послушай, парень, вашего герцога никуда не повезут. Они прекрасно понимают, насколько это рискованно. Одно дело охраняемая тюрьма в охраняемом замке, и совсем другое карета, сопровождаемая несколькими стражниками. Никто не станет делать этого без крайней необходимости. А уж если бы она возникла, секретность соблюдали бы такую, что ни одна мушка не вылетела бы из замка. Если она могла хоть что-то услышать. Мэттю опустил голову, признавая правоту собеседника, но тут же вскинулся. Но ну тогда, тогда надо их остановить, надо сказать щусту. Он ринулся было вперёд, но да он ухватил его за рукав. Погоди, так ничего хорошего не выйдет. Но ведь они, твой командир мне уже не поверил. Как ты собираешься его остановить? Что ему скажешь? Я, я не знаю, сник мэттю. Сначала подумай, потом кидайся в авантюры, назидательно произнес герцог и горько усмехнулся, вспомнив, как сам стремглав кинулся в тоннель замка. Интересно, как собирались действовать вы? пробурчал парень. К счастью, у Даюна был ответ. Ты знаешь, кто такой Феррант Руаш? Конечно, парень не смог сдержать восхищения. Хорошо, отправишься к нему и передашь послание. Даюн требовательно протянул руку. И Мецио передал ему папку с писчьими принадлежностями, которую всегда носил с собой. Вспомнить шифр, которым они с Фирантом и Денизой пользовались в конце смуты и ещё некоторое время после её окончания, не составило труда. Судя по услышанному в палатке Жусто, операцией руководил Руаш, поэтому Дайон адресовал письмо ему. Герцк быстро написал несколько строк, подписал друг, сложил лист бумаги и запечатал. Держи, А что там написано? Что готовится ловушка. Главное успеть перехватить Руа же раньше, чем он отправит отряд на задание, подчеркнул Герцог. Он чувствовал себя последним негодяем, используя юнца, почти мальчишку, которого жесту мышленно оставил, чтобы не подвергать опасности. Но иначе было нельзя. Слишком много людей погибнет. К тому же в том отряде была Дениза. Ну что стоишь? А если парень замялся? Если вы шпион и придумали всё это, чтобы заманить отряд в ловушку, да, он раздражённо выдохнул. Тебе не кажется странным, что я позволил себя поймать, привести сюда, рисковал быть убитым по дороге, только для того, чтобы заманить вас в ловушку? Подумай сам, что проще: проделать всё это или пустить слух, что лорд Маркус решит повести герцога в город? Верно? Судя по сосредоточенному выражению лица, прежде подобная мысль не приходила парню в голову, но тогда, тогда тебе надо торопиться. Если хочешь, можешь позвать часовых и приказать меня связать. Не думаю, что это вас удержит. Впрочем, дайте мне слово, что не покинете лагерь до моего возвращения, потребовал Мэтью. По доброй воле и без чрезвычайных ситуаций, педантично уточнил Дайон. Беги уже. Ладно, Мэтью умчался, А Герцк снова прислонился спиной к дереву. Место под дубом казалось ничем не хуже его камеры, и Дайону было всё равно, где ждать.